Эпилог. Раннее утро. Я люблю это время, когда все только начинает просыпаться. Воздух в эти час полтора особенный, даже над морем. Люблю смотреть на искрящуюся воду под лучами недавно проснувшегося солнца, впитывать эту тишину, разбавленную лишь размеренным плеском и далекими криками чаек. Я опускаю глаза и наблюдаю, как из-под моих пальцев мягкий прибой вымывает песок. Приятно. Каждое утро я прихожу сюда и дышу, то вглядываясь в даль, то прикрываю глаза, облизываю губы, которые уже через пару минут становятся солеными от мельчайших брызг, приносимых морским ветром. Море всегда меня успокаивало, давало нырнуть в воспоминания, дарило надежду. погружала в особенное состояние спокойствия и вдохновения. Потом я сажусь на небольшие валуны возле пирса, подложив коврик, открываю ноутбук и прикасаюсь пальцами к клавишам. Я описала в книге все, что произошло со мной, от жаркого знакомства с неизвестным арабским парнем, что свел с ума, до моего второго побега из э м и р т о в с сыном на руках. Сегодня сложная глава. Мне нужно вспомнить и записать свои эмоции, что поглотили меня, когда погиб н а ф и с Они были ошеломляющими, такими сильными и болезненными, словно меня ударили. Я физически ощущал а эту боль, когда зазвенел каждый нерв, натянутый струной, каждая мышца ушла в спазм. Прошло уже несколько лет, а меня до сих пор бросает в дрожь, когда я вспоминаю тот момент. Будто в сердце кто иглу вгоняет. Больно. Больно даже вспоминать, но я должна, должна выплеснуть это в текст, чтобы оно не травило меня, не ломало, приходя в кошмарах. Поднимаю горсть мелкой гальки и бросаю в воду. Камешки входят в воду тихо, почти без всплеска. Вода поглощает их, скрывая свои пучине. И только один каким-то чудом отталкивается и соприкасается с водой дважды. Так и жизнь делает с нами. Иногда она поглощает нас тихо, иногда мы оставляем громкий всплеск, а иногда нам даже удается хоть раз оттолкнуться, чтобы пройти б о л ь ш е В моей жизни было в с ё я и отталкивалась и громко заявляла о себе, и тихо уходила под воду. Ты опять не свет не заря. Он подходит тихо и присаживается рядом. Пишешь? Только собралась, но что-то никак с мыслями не соберусь. Последняя глава осталась. Улыбаюсь, когда мои щеки касается нежно мужской большой палец, проводит до уголка губы к подбородку. А ты почему не спишь, Никита? Не спится. Пожимает плечами. Петя и Мира спят. Я у ш ё л тихо. Хочешь ч а ю Он протягивает мне чашку с д ы м я щ и м с я напитком. Я киваю и беру, обнимая ладонями горячий фарфор. Не только рукам, но и сердцу становится тепло. Я смотрю на мужа и делаю глоток. И вдруг мысли складываются сами собой. Подтягиваю ноутбук ближе и проваливаюсь в текст. А Никита сидит тихо, тоже уходит в себя, в свои воспоминания, наверное. Тогда в тот ужасный день в с ё перевернулось. Что-то внутри меня сильно треснуло, надломилось настолько, что я едва смогла взять себя в руки, чтобы не р а с п л а с т а т ь с я на полу в приступе горя перед т р ё х л е т н и м сыном. о немела, ошалела от острой боли, но я обязана была сохранить себя вменяемой ради сына. Рассказать в с ё сыну в тот вечер я так и не смогла, а утром мы собрали вещи. Сели на поезд и отправились к морю. Оно всегда давало мне сил, а в этот раз я нуждалась в них как никогда. Расположились в небольшом отеле в прибрежном поселке. Была поздняя осень, и людей, к счастью, было мало. Мы оставили вещи и пошли прогуляться к пляжу. п е т ь к а по дороге то один камешек хватал, чтобы забрать с собой, то другой, а я шла. И про себя подбирала слова, как сказать ему, что его отец больше никогда не п р и д ё т На море было в о л н е н и е и мы не стали подходить близко. Да и шум был сильный от волны ветра. Петь, начала я, а саму душили слезы. Папа, скоро приедет, да? Оживился сын. я в с ё жду. Долго он? Не, сынок. Я присела перед ним, взяла за руку и посмотрела в глаза. Он маленький, но очень умный. Он поймет. Папа не сможет приехать. Петья смотрел серьезно, по взрослому как-то. Море совсем уж расшумелось, ветер трепал волосы, брызги долетали метров за двадцать. Даже опасно становилось быть неподалеку. Но я должна была сказать. Твой папа. Его больше. Горло перехватило. Смотри, вдруг отвлекся Петя, усложняя мне задачу. Он показывал пальцем мне за спину. Я встала и обернулась. И так и застыла, словно громом пораженная. На каменистый пляж прямо у воды всего метрах в ста от нас Петей садился вертолет. Наверное, моё сердце не такое недоверчивое, как мозг. Потому что она уже почувствовала и ринулась в с к а ч ь накачивая кровь адреналином. На мозг все ждал, все еще не понимал. Лопасти вертолета продолжали вращаться, и я поняла, что то усиление шума, которое слышала, было не с м о р я Встав по л о з я м и на к а м н и вертолет снизил вращение лопастей, а потом дверь открылась. Ветер, шум волн, с о л я н ы е брызги все смешалось. Я плакала и смеялась, ловила слезы губами. Рациональный мозг еще пытался все обернуть против и требовал доказательств, но я отключила его и доверила сердцу. И уже через секунды, когда из вертолета на к а м н е выпрыгнул мужчина в светлых брюках и пальто, поняла, что не ошиблась. Папа! Первым завопил Петька, и мне едва удалось удержать его за руку, чтобы не рванул к вертолету. Там не безопасно, тем более воздушная машина взлетала. Но едва вертолет оторвался от земли, как Петька устремился навстречу Нафизу, запрыгнул ему на руки и крепко обнял за шею. Когда Нафиз подошел, то я не смогла вымолвить и слова, просто продолжала улыбаться и плакать от счастья. Он был тут, живой, настоящий, мой. Я же обещал. Мяко улыбнулся, а потом поцеловал. Это было невероятное, чем-то, чего нельзя было даже представить. Однажды он попросил меня отказаться от своей жизни, и я не смогла. А он, он смог ради меня, ради сына, оставил за спиной положение и власть. А ведь он мог управлять одной из богатейших стран в мире. Но он выбрал меня, меня. Нафис инсценировал смерть, поняв, что его общество никогда не примет безоговорочно его сына как наследника. А иного для Пети он не хотел. Исчез Бакарим, появились другие, постоянная опасность, бесконечная битва. Он этого не хотел. И тогда принял решение уйти, но просто так сложить себя полномочия не мог. Это все равно могло повлечь за собой последствия. Свободный правитель. Мертвый правитель. Он взял русское имя Никита, чтобы даже те н и п о д о з р е н и я ни у кого не возникло случайно. И мы условились, что даже дома я буду так его отныне называть. Надел европейскую одежду, сбрил бороду, что не мешало ему остаться верным своему Богу. Конечно же, н а ф и с позаботился и о финансовой стороне, чтобы мы могли жить ни в чем себе не отказывая до конца своих дней. Спустя семь месяцев у нас родилась Мира, так мы звали дочь сокращенное, но у полное имя ей при рождении дали в честь женщины, отдавшей жизнь за чужого ребенка. Между Европой и Россией н а ф и с выбрал Россию, тут было проще затеряться и начать новую жизнь со мной, с нами. Я поджимаю не имеющие пальцы над клавиатурой и дышу. На этом книгу заканчиваю, а вот наша с Нафизом история будет продолжаться без интриг и дворцовых тайн, без страха и давления общества, без межнациональных и культурных различий. Моя восточная сказка оказалась не т а к о й уж и сказкой, и она закончилась. Но она подарила мне настоящего, любящего, заботливого принца. который между м н о й и короной выбрал меня, выбрал любовь. После с л о в и е от автора, мои дорогие читатели, история Ксении и Нафиза закончилась. Им через многое пришлось пройти, перенести потери и сложности, но они справились, поставив любовь превыше всего. Я от души благодарю каждого, кто ждал выхода каждой главы, поддерживал комментариями и лайками, и рада всем, кто пришел читать уже завершенный роман. Вы, моё вдохновение.